Глава 4. Сожалея об ошибках. Если в пещере больше 8 футов глубины, то человек рукой до дна не достанет. От чего так? От того, что рука слишком коротка. Вот и сознание не может всего достичь. То, чего оно не в состоянии достичь, Таково, что тот, кто станет о нем судить, даже если он искусен в суждениях, даже если он далеко ушел в постижении дала, не в состоянии будет это узреть. Мугун как-то поднял войска, чтобы напасть на царство Джен. дзян -шу стал увещевать его в следующих словах. «Это невозможно. Я, ваш слуга, слышал вот о чем». Государства берут приступом на боевых колесницах с расстояния не более чем в сотню ли, в пешем строю с расстояния не более чем в тридцать ли, чтобы войска прибывали к месту сражения, сохранив силу духа и физические силы. Только в этом случае при контакте с противником можно его уничтожить, а при отходе можно сохранить необходимую скорость. Если же марш составляет несколько тысяч ли и к тому же проходит по землям враждебных джухов, князей, вряд ли, по мнению вашего слуги, возможно после этого что-либо предпринять. Лучше бы вам, государь, еще подумать над этим планом. Мугун не послушал его. Тогда Дзяншу вывел войско за ворота столицы и со слезами произнес – «О войска, мы свидетели того, как они уходят в поход, но не увидим, как они придут назад». У Дзяншу было два сына, одного звали Шень, а другого Ши, и оба они отправились в поход с войском. Дзяншу тогда сказал своим сыновьям, «Динцы остановят ваши войска, конечно же, у озера Сяо». Постарайтесь погибнуть на южном берегу, а не на северном. Мне тогда легче будет найти ваши тела. Когда Мугун узнал об этом, он послал человека поговорить из Дзяншу и передать ему следующее. Когда я, несчастный, поднял войска, я не представлял себе, как далеко все это зайдет. А теперь вы плачете на проводах. Это по моим-то войскам. Дзяншу ответил. Я никогда не посмел бы оплакивать ваше войско, я уже стар и у меня два сына. Оба они отправились с войском в поход, вот я и думаю, каково то будет возвращение. Если они и останутся живы, то мне-то уж верная смерть. Вот по этой-то причине я и плачу. Когда войско на марше миновало Джоу Ван Сунь Мань, Прислонившись к воротам своего дома, произнес, взирая на него, «Охо-хо, в этом войске непременно будут неприятности. Если у него не будет неприятностей, я никогда больше не стану говорить о Дао. Царство Цинь есть не что иное, как учрежденное домом Джоу государство». Когда проходят по городу, принадлежащему Сыну Неба, подвязывают панцири и приторачивают оружие, правые и левые воины на боевых колесницах должны сойти на землю, чтобы таким образом отдать честь Сыну Неба. А эти едут с развернутыми флагами, не левый воин держится за перекладину, а правый. Тот, кто слева, ни разу не склонится над поперечным брусом колесницы в ритуальном поклоне, а в пяти сотнях колесниц из правых воинов вспрыгнули на ходу в колесницу не менее пятисот. Так что силы войска много, а ритуал соблюдается худо. Без неприятностей им не обойтись. Войско миновало Джоу и направилось на восток. Тут ему встретились два дженских купца – Гао и Сиши, которые отправлялись на запад в Джоу на базар. Когда на дороге им повстречалось цинское войско, они заговорили между собой. О, это войско идет издалека. Конечно, они собираются напасть на джен. И один из них по имени Сиши – отправился в Цинское войско, под видом того, что он выполняет распоряжение дженского графа Бо, чтобы передать следующее. «Наш правитель давно слышит, что должны пожаловать военачальники вашего великого государства, а вас все нет и нет. Наш правитель и его войско начали уже за вас беспокоиться». Они понимают, что ваши солдаты в столь утомленном состоянии и без продовольствия долго не протянут. Поэтому он послал меня передать вам в качестве подарка 12 валов, чтобы они послужили вам провиантом». Три военачальника из Дзинь ответили, «За неимением лучшего наш правитель послал нас троих – Бина, Шу и Ши» в восточную сторону, чтобы мы дождались его на дороге в Дзинь. Однако мы совершили ошибку и в полном невидении относительно места пребывания случайно забрели в пределы ваших земель, поэтому мы никак не можем отблагодарить. Затем они дважды склонились до земли в поклоне и удалились с дарами. Три военачальника после этого стали испуганно совещаться. Мы прошли несколько тысяч ли через владение нескольких враждебных нам джухоу, князей, чтобы напасть на них, но не успели еще дойти до цели, а они уже знают обо всем. Это значит, что они, конечно, подготовятся самым тщательным образом. Нужно скорее развернуть войска, чтобы уйти от преследования. Однако, как раз в этот момент скончался дзинский вейнгун. Он не был еще погребен, когда Сянь Джинь стал советовать Сянь Гуну, наследнику. «Цинское войско нужно обязательно атаковать. Прошу вас разрешить мне нанести удар. Сянь Гун сказал, наш властелин скончался, тело его все еще лежит в зале, а я буду гоняться за Цинским добром и ради этого нападать на Цинцев. Не будет ли это с моей стороны нарушением Дао, почтительного сына? Сянь Чжэнь сказал, «Они не выразили соболезнования, их не трогает наше горе. Это все равно, как если бы они убили нашего правителя и нанесли ущерб бедному сироте. При этих условиях мы можем нанести удар. Это поможет усилению наших позиций. Прошу вас разрешить мне ударить по ним». Сянь Гуну ничего не оставалось, как согласиться. Сянь джэнь перехватил цинские войска у озера Сяо, нанес удар и одержал полную победу. Он захватил всех трех цинских полководцев и вернулся с ними ко двору. Когда Мугун узнал об этом, он явился в простом платье перед всеми в храме предков и сказал. Небо не помогает Цинь, ибо оно не заставило меня несчастного послушаться совета Дзяншу. Вот почему и свалилось на нас все это несчастье. Конечно, Мугун не желал поражения присяо, просто ему не хватало рассудительности. И от того, что не хватило ему рассудительности, он не возбудил и достаточной веры. Когда же кричам нет достаточной веры, войска не возвращаются. Так что нехватка рассудительности приводит к большим неприятностям.